августа 2. Милостивый государь Макар Алексеевич, не беспокойтесь ни о чём. Даст Господь Бог, всё уладится. Фёдора досталось и себе, и мне кучу работы, и мы при весело принялись за дело. Может быть, и всё поправим. Подозревает она, что все мои последние неприятности не чужды Анне Фёдоровне.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 то я уверена, что вы мучаетесь напрасными сомнениями, Макар Алексеевич. Смотрите, ведь я вам говорила в прошедший раз, что у вас слог чрезвычайно неровный. Ну, прощайте. До свидания. Жду вас непременно к себе. Ваша Варвара Добросёлова.